Сцена десятая. Через три минуты после того, как Коломба прочла письмо Миннутилла, она уже пересекала итальянскую границу. Остановилась она только, чтобы заправиться, а в остальное время вжимала педаль газа в пол, наплевав на ограничение скорости, камеры и дорожную полицию. Когда патрульный приказал ей съехать на обочину, она была вынуждена повиноваться, но орала на полицейского, пока тот не связался с мобильным подразделением откуда поступило распоряжение сопроводить ее до Рима. Благодаря новому эскорту Делериан проделал остаток пути на максимальной скорости в 200 километров в час, рыча так, что, казалось будто они и правда путешествуют во времени. Данте не возражал. Приняв двойную дозу хлорпромазина из своего волшебного флакона, он впал в ступор и пришел в себя только возле отеля «Импера». Коломба вытолкнула его из машины он беспомощно зашатался на тротуаре. «Пошевеливайся», — сказала она, обратившись к нему впервые с тех пор, как они уехали из Кьяса. Вялый, как желе, Данте повиновался. При виде переградившего вход в гостиницу Делориана им навстречу кинулся один из партии. Коломба протянула ему ключи, велела припарковать машину и поволокла Данте в вестибюль. «Ну уже, Отсюда я и сам дойду», — уперся он. «Нет, не дойдешь!» Она протащила его вверх по лестнице до самого номера, а потом достала пистолет. «Отойди от двери!» «Ты правда думаешь? Отойди!» Данте повиновался. Коломба провела по считывателю магнитной картой и толкнула дверь. Легкие сжались до размера кулаков, тонкая нитка дыхания царапала горло. Обеими руками, держась за пистолет, она решительно шагнула внутрь, И застыла при виде царившего в номере погрома. Всюду валялись скомканная одежда и пустые бутылки шампанского, кристалл на ковре стояла пыльная от кокаина блюдца со свернутыми купюрами. Из спальни Данта, размахивая складным ножом, выскочил совершенно голый Сантьяго. Какого хрена вы тут делаете? Данте и Колумба переглянулись. они совершенно забыли о чем договорились с хакером. К счастью, в гостинице нашелся еще один свободный люкс, и Данте перебрался туда, захватив с собой немного вещей, а главное — компьютер. Пока он переселялся, раздраженный вторжением Сантьяго, отсиживался в спальне. И, оглядев новый номер Данте, который отличался от прежнего только цветом мебели, Коломба принялась опускать руль ставни. «Без меня из комнаты не выходи. Даже еду в номер не заказывай, окей?» «Мне что, так и сидеть в темноте?» «Можешь включить свет, но ставни не поднимай. Если тебя что-то не устраивает, закиньте очередными таблетками», — резко сказала она. Номер был погружен в полумрак, но на ее лицо падала тонкая полоса света. «Ты правда думаешь, что сюда может заявиться Гильтине?» — спросил Данте. «Она или еще какой-нибудь псих типа Андреаса, да кто угодно, поэтому не доверяй даже персоналу». «Я их два года знаю». Многие Эандреса осознали, как безвредного фантазера и бумагоморателя. бы достала из-за пояса пистолет и вынула обойму. Здесь два предохранителя. Один управляется вот этими двумя рычажками. Кока, знаю, что из моих уст это звучит странно, но тебе надо успокоиться. Ты должен научиться защищаться, на случай, если меня не будет рядом. Ты правда можешь представить меня с пистолетом? Меня?» Колумба неуверенно замялась. Слова Данте доходили до нее сквозь пелену боли и тревоги. «Согласна. Как хочешь». Она убрала пистолет в кобуру. «Точно не хочешь, чтобы я пошел с тобой?» — спросил Данте. Она попыталась выразиться как можно мягче, но деликатность к числу ее достоинств не относилась. «Это касается только полицейских, Данте. Прости». Коломба вызвала такси и отправилась на левый берег Тибра, в квартал Остиенса, где жила жена Гварнери. Подъезд находился под охраной, а на улице стоял десяток карабинерских газелей с включенными мигалками. Вдали виднелась и пара полицейских автомобилей, но уже по их расположению было понятно, что расследование в руках карабинеров. Зато полицейские заполонили всю лестницу уродливого здания, построенного в 60-е до самые двери квартиры бывшей жены Гварнери. Расталкивая друг друга, чтобы заглянуть в квартиру, они ругались с пытающимися их отвадить карабинерами. Возглавляли толпу Альберти и Эспозита, причем последний уже затевал драку с часовым. При виде Коломбы они бросились вниз по ступеням, отпихивая сослуживцев. — Надо поговорить, госпожа Касселли, — сказал, добравшись до нее Эспозита. — Не сейчас депозита упорно преграждал ей дорогу я вынужден настаивать когда вечером у данте бросила коломба грубо обошла его и обратилась к часовому я замначальника мобильного подразделения Кассели. мне нужен помощник прокурора тревес дорожная полиция уже предупредила о ее прибытии и карбинер кивнул пропуская ее внутрь экспертно криминалистический отдел уже несколько часов обследовал квартиру И мраморный пол гостиной усеивали папки и карточки с номерами. На диване лежала Мартина. Ее горло и грудь были исколоты ножом, блузка разорвана в клочья, щеки изрезаны, а руки исполосованы, она явно защищалась. Диван, стена и даже потолок были забрызганы кровью. Огромная лужа натекла по полу до тела гварнери, который лежал на спине, так и не выпустив из рук табельный пистолет. Над его ухом темнело пулевое отверстие, а рядом лежал окровавленный кухонный нож с налепшими на лезвие фрагментами костей. Такого хрестоматийного убийства-самоубийства Коломба никогда еще не встречала, но не поверила в эту версию даже на секунду. По земле разгуливало чудовище, готовое на все, чтобы отомстить своим тюремщикам и мучителям, своим создателям. К ней подошел привлекательный мужчина лет сорока в прозрачных бахилах и с незажженной сигаретой во рту. «Замначальника Касселли?» — спросил он, убирая сигарету в карман пиджака. «Я помощник прокурора Тревес». Он пожал ей руку. «Простите, что я так долго», — пробормотала Коломба, напрягая всю волю, чтобы не закричать. Тревес заметил, как она взволнована. «Может, побеседуем в другой комнате? Что скажете?» Коломбе не удавалось выдавить из себя ни звука. Она молча кивнула, и они перешли в спальню. Кровать была заправлена. Ни Мартине, ни ее бывшему мужу не представилась возможность в нее прилечь. До отстранения вы были начальницей гварнери, сказал Трэвис, закрыв дверь. Вы знали, что у него такие серьезные семейные проблемы? Нет, даже представить не могла. Если у вас причины подозревать, что события разворачивались... Иначе, чем кажется. Криминалисты нашли какие-то несостыковки. Тревис виновато улыбнулся. Пока нет. А вы? Тануба поняла, что он ей не доверяет. После ее отстранения было бы глупо рассчитывать на иное. Или дело в чем-то еще. И я видела место преступления всего минуту, сомневаясь, что смогла бы его обследовать, когда на полу лежит труп моего сотрудника. Тревис кивнул. Какие отношения связывали вас с семьей Гварнери? Я знала только инспектора. Он развелся задолго до того, как попал в мой отдел. Но вы ведь знакомы с его сыном Пауло, верно? Коломба поняла, что это важный вопрос, но понятия не имела, почему. Однажды он приводил его в офис. С мальчиком что-то случилось? Ее сердце учащенно забилось. Пауло заперли в комнате снаружи. Его нашли дедушка с бабушкой, когда зашли проверить, почему никто не отвечает на звонки. Он в порядке, за исключением того, что не открывает рта. Не говорит, не пьет, не ест, а когда врач попытался осмотреть его горло, буквально впал в истерику. Врач хотел дать мальчику успокоительное, но я попросил его дождаться вашего приезда, госпожа Косселли. «Почему?» Ребенок не говорит, но пишет. Тревес протянул колумбии листок клетчатой бумаги. Детская рука несколько десятков раз написала на нем ее имя. А также слова «помогите» и «пожалуйста» со множеством восклицательных знаков. Коломби показал, что она слышит голос мальчика. Она вздрогнула. «Можете это объяснить?» — спросил Тревес. «Нет», — невозмутимо сказала она. «А вы?» «Тогда давайте посмотрим...» Не откроется ли вам ребенок? По крайней мере, поймем, почему он так хочет вас увидеть. Они снова протолкались через толпу полицейских и вошли в квартиру бабушки с дедушкой, которые жили двумя этажами выше Мартины. Паула или Пау сидел за кухонным столом, а перед ним стоял нетронутый стакан молока. Мальчик с полными слез глазами подпирал кулаками свекольно-красное лицо. Колумбе показал, что он не столько горюет о смерти родителей, сколько совершает над собой какое-то титаническое усилие. «Он ничего не ел», — встревоженно сообщила бабушка. «Прошу», — сказал Коломби Трэвис, — «попробуйте с ним поговорить». Колумба смущенно подошла к мальчику и села на корточки, оказавшись вровень с его лицом. Пау, стиснув зубы, посмотрел на нее. Его зрачки были крошечными, как булавочные головки. Привет, Паулина. Я Коломба Кассели. Мне сказали, что ты хотел меня видеть. Страдальческое выражение лица мальчика сменилось улыбкой огромного облегчения. Он бросился Коломбе на шею и за всех сил сжал ее в объятиях и тут же с криком ужаса оттолкнул ее руками и ногами. Коломба потеряла равновесие и упала на ягодицы. Что-то твердое скатилось по ее спине и проворно метнулось к краю ковра. За миг до того, как существо скрылось под ковром, Трэвис запустил в него лежавшую на серванте телефонной книгой. Они с Коломбой с криками напрыгнули на него и затоптали. Наконец, они отважились взглянуть, что именно, не способный ни заплакать, ни сглотнуть, Пао целый день продержал во рту, молясь о том, чтобы, не сломавшись, выполнить свое задание. Трехсантиметровый панцирь существа был почти полностью раздавлен, но оно еще шевелилось. Это был «Желтый скорпион».